Зарабатываем на блоге. Дзен дает авторам две вещи — деньги и аудиторию. Я бы добавила к этому еще и опыт писательства и работы с площадкой. Слово «деньги» действует на многих магически, и этим пользуется большинство курсов по Яндекс-Зену. Они представляют Дзен как инструмент для заработка в интернете и привлекают этим студентов. Так в Дзене появляются авторы, иногда совсем далекие от блогерства, За их желанием заработать нет миссии и долгосрочной цели. У таких авторов заработок строится на автоматической монетизации. Нужно найти резонансные темы, которые соберут много просмотров и дочитываний, ну чтобы как можно больше читателей увидели рекламные блоки, встроенные дзеном в статью. От этого напрямую зависит зарплата автора. И как только прекращается выпуск новых публикаций, выплаты снижаются или прекращаются. В таком способе работы нет ничего плохого, но он ориентирован на краткосрочную выгоду. А для блогеров гораздо более ценным кажется то, что дзен дает аудиторию. Цели блогеров обычно долгосрочные. Они владеют вниманием людей и влияют на их поведение, а заработок строится на умении монетизировать это влияние. Автоматический показ рекламы в статьях – лишь один из самых простых способов монетизации аудитории, на который не стоит ставить все. В большинстве социальных сетей вообще нет автоматической монетизации, но от этого там не меньше блогеров. Они зарабатывают не на этом. А на чем же тогда? Давайте разберем возможные варианты. Нативная реклама. Самый очевидный способ влияния на аудиторию, который приносит деньги блогерам, это реклама товаров или услуг. На рекламе зарабатывают все контентные проекты, не только блоги. Журналы содержат редакции на деньги, поступающие от рекламодателей. Все, что мы видим по телевизору, производится благодаря тому, что пользователи смотрят рекламу между интересными эпизодами сериала, новостей и прочего. Блогеры в этом плане ничем не отличаются. Обладая вниманием аудитории, они могут включать рекламу между новыми, так сказать, сериями своего контента. В Дзене разрешена реклама. Можно размещать на своем канале любые статьи, ограничиваясь лишь требованием к публикациям. Ну, нельзя рекламировать запрещенные товары, алкоголь, медикаменты и так далее. Поэтому один из самых популярных способов заработка блогеров в Дзене – это нативная реклама, когда какая-то компания обращается к блогеру с просьбой рассказать читателям о продукте, услуге или сервисе. Но что значит нативная? В основе лежит слово «native» – естественное. Нативная реклама – это реклама, поданная в контексте интересов человека. Ну, допустим, вы читаете статью о бронировании жилья за границей, и вам сбоку показывается баннер о том, что на Ламода есть вот такие-то кроссовки. Это не нативная реклама, ведь вам сейчас интересны путешествия, а не кроссовки. А вот внутри статьи может быть ссылка на сайт Букинга, как на один из сервисов бронирования жилья. Если это реклама, то нативная. Когда вы завариваете подруге чай и рассказываете, почему любите именно этот сорт чая, это тоже нативная реклама, потому что она подана в контексте вашего текущего с подругой интереса, ну, чаепития. А когда сосед в трамвае говорит «Слушай, я занимаюсь продажей Арифлейма, хочешь глянуть каталог?» Это не нативно. Вы спокойно себе ехали в трамвае, слушали музыку, ничто не предвещало беды, так сказать. Хорошо продуманная нативная реклама облегчает жизнь читателя, и он еще, ну, иногда, <с> будет и благодарен за рекомендацию. Лучше вовлечется, лучше запомнит, соответственно, реклама будет эффективнее. Но важный момент — нативная реклама — это все равно реклама. Она не притворяется не рекламой и не обманывает читателя. Хороший тон — ставить предупреждение о том, что сейчас будет реклама. Формулировка может быть любой партнерский материал, спонсорский контент, на правах рекламы, рекламный материал. Нечестную нативную рекламу называют джинса. Это скрытая реклама, поданная как будто бы это и не реклама вовсе. Она вводит человека в заблуждение и, по сути, заставляет чувствовать себя обманутым. В Инстаграме между нативкой и джинсой очень тонкая грань. Там часто блогеры подают рекламу как личную рекомендацию зачастую даже не задумываясь об этической стороне вопроса. Просто так все делают. В Дзене с этим построже. Например, если канал состоит в Нирване, программе, в которую Дзен приглашает авторов качественных каналов, то автора, который не поставил в рекламной статье галочку «Партнерский материал», могут исключить из программы. Какие каналы подходят для нативной рекламы? Когда бренд-рекламодатель выбирает для рекламы каналы и авторов, Он старается найти то, что читают люди, похожие на его покупателей, и оценивает тематику, качество контента, вовлеченность на канале. Обычно, чем более узкая тематика у канала, тем сложнее ему найти рекламодателя. Например, канал, который пишет о собаках, подойдет малому количеству рекламодателей, потому что автору будет сложно встроить в свои публикации рекламу чего-то, не связанного с животными. А лайфстайл-блогер, который пишет о своей жизни, может прорекламировать практически все, что угодно. Мой личный блог один из самых востребованных рекламодателями в Дзене. Я делаю рекламу для таких компаний, как Яндекс, Профиру, Сбербанк, Манго, Делимобиль, Викиум, Клоранс и многих других. Тематика позволяет мне писать обо всем, хоть о такси, хоть о косметике, хоть о детских товарах, хоть о банковских услугах. С другой стороны, узкотематичные каналы собирают строго определенную аудиторию, за которую рекламодатель может платить больше, потому что нигде больше такой аудитории нет. Например, мое агентство работает с каналом «Сельский учитель», который очень востребован в плане рекламы. Крупные бренды оценивают каналы по качеству контента. Они привыкли давать рекламу на красивых площадках, в модных журналах, в медиа, у инстаграм-блогеров. У многих есть даже специальный документ «Tone of Voice», который описывает правила коммуникации с потребителями. Таких рекламодателей может оттолкнуть грубый заголовок, банальные картинки и даже просто название канала. А если автор не вызывает симпатии у представителей бренда, вряд ли они захотят рекламировать свой товар на его канале. И, конечно, рекламодатели смотрят на статистику и вовлеченность на канале. Много ли комментариев у автора? Что за люди комментируют? Сколько дочитываний собирают статьи? Есть ли на канале люди, которые готовы искренне доверять рекомендациям блогера? Все это напрямую влияет на эффективность рекламы. Если статью никто особо не увидит, то рекламодателю не захочется тратить на нее время. Сколько стоит нативная реклама? Стоимость рекламы на каналах отличается. Например, в моем блоге одна рекламная статья сейчас стоит 50 тысяч рублей, а в каком-то другом блоге может стоить всего 5 тысяч. Если обобщить факторы, влияющие на цену, то все зависит от двух вещей. Во-первых, сколько готов заплатить рекламодатель? А во-вторых, за сколько блогер готов выполнить эту работу? Рекламодателю важнее всего эффективность. Чем больше он получит от рекламы, тем больше готов заплатить. Оценка эффекта от рекламы зависит от того, какие цели преследует рекламодатель. Дать знания о своем бренде – тогда надо, чтобы у статьи были огромные охваты и просмотры. Или, может быть, заказы, заявки, регистрации – тогда нужно получить много переходов на сайт со статьи или что-то другое. Когда клиент обращается к нам в рекламное агентство, мы выясняем его задачи и пишем задания для блогеров что должна включать в себя статья, чтобы эти задачи решались. Потом при подготовке отчета мы смотрим, удалось ли нам добиться показателей, которые решают задачи клиента. Но при подписании договора для простоты расчета стоимости рекламы мы сводим эффективность статьи к одному показателю — дочитывание. Чем больше дочитываний обещает блогер, тем дороже реклама на его канале. На своем личном канале я меняю гарантию по дочитываниям от рекламы к рекламе. Вот что я беру в расчет, определяя ее. Во-первых, текущую статистику канала. Сколько дочитываний я точно смогу набрать, даже если статья не зайдет. Во-вторых, предполагаемую тему статьи, актуальность товара или услуги. Например, если это что-то связанное с деньгами, выгодой, экономией, то такие статьи собирают больше дочитываний. Также играет роль наличие у меня бонусных показов. Это баллы, которые получают авторы за хорошую карму и которые можно потратить на дополнительный охват для статьи. Обычно у меня больше миллиона бонусов на счету, я коплю их специально для подстраховки рекламных публикаций. Важный момент, который надо обсудить с рекламодателем, период рекламной кампании, в течение которого автор собирает дочитывание. Ведь статья может выстрелить не сразу, дочитывания растут постепенно. Мы в агентстве обычно берем от 2 до четырех недель на сбор гарантии, чтобы собрать побольше дочитываний к отчетной дате, но не слишком растянуть сроки рекламной кампании. Иногда бывает, что блогер формирует стоимость рекламы на своем канале, не особенно глядя на дочитывания, которые сможет обеспечить. Ну, из серии «У меня реклама стоит 100 тысяч, гарантий никаких не даю». И, с одной стороны, это нормально, что человек может оценивать свою работу как угодно. За высокой ценой может стоять огромный опыт, репутация, экспертиза, отсутствие времени на работу по проекту или нежелание отслеживать какие-то там дочитывания. Но, с другой стороны, рекламодатель слышит в этом безразличие блогера к проекту и результату, поэтому может выбрать другого, более заинтересованного в общем успехе. Причина, по которым реклама на одном канале может стоить дороже или дешевле. Средняя цена за одно гарантированное дочитывание в дзене – 2 рубля. То есть при гарантии в 10 тысяч дочитываний блогер получает 20 тысяч рублей за рекламу. Но бывает так, что блогеры гарантируют одинаковые показатели, а стоимость размещения у них все-таки разная. Разберем причины, почему реклама может стоить дороже обычного. Дорогая аудитория. У блогера специфическая аудитория, которую сложно найти и зацепить, например, путешественники, бизнесмены, или и вовсе какие-то узкие группы людей, например, юристы, учителя, книголюбы, а рекламодателю именно они и нужны. Особенный продукт. Если блогеру не очень хочется рекламировать конкретный бренд или услугу, он может повысить цену, чтобы, если уж писать про что-то не очень любимое, то хотя бы заработать побольше. Бартер. Если рекламодатель платит не деньгами, а товаром, который блогеру не очень-то нужен, то логично, что реклама будет дороже в денежном эквиваленте. Очередь из рекламодателей. Если блогер очень востребован, у него большое портфолио, то он может фильтровать поток заказчиков ценой. Рекламные места ограничены, приходится делать своеобразный аукцион. Трудоемкость рекламы. Иногда техническое задание на рекламу сложное. Например, нужно сделать иллюстрации, рассказать о каком-то сложном товаре, придумать сценарий видеоролика, привлечь помощников или актеров, снять и смонтировать видео. И сюда же я бы отнесла выездную рекламу, потому что иногда для создания рекламной публикации нужно куда-то съездить, сходить. И тогда блогеру придется потратить больше времени. Поэтому такая реклама, логично, будет стоить дороже. Но иногда реклама может стоить и дешевле. Вот несколько причин. Любовь к бренду. Если блогеру очень нравится бренд, и он хочет заполучить его к себе в портфолио или просто поработать с любимой компанией. Мало кейсов. Когда блогер только-только начинает давать рекламу, нет успешных примеров, то работа с ним — риск для рекламодателя, и не лишним будет дать ему скидку. Невостребованность. Если у блогера почти нет заказов на рекламу, он тоже может сделать скидку. Ну, например, не сезон сейчас. По дружбе. Когда блогер уже успешно поработал с каким-то рекламодателем и знает, что тот быстро согласует все и не будет тратить время на обсуждение, то может сделать рекламу подешевле. Реклама на моем канале стоит дороже, чем у других блогеров Дзена. Стоимость одного гарантированного дочитывания у меня выше, чем у коллег-блогеров, потому что мне приятнее делать одну-две рекламы в месяц, но дорогих и классных, нежели брать всех, кто ко мне приходит. Сейчас я могу себе такое позволить, но так было не всегда. Мне пришлось проделать большой путь, прежде чем я рискнула повысить стоимость вдвое при тех же показателях. Вот что помогло мне стать, так сказать, дороже. Я общаюсь с рекламодателями на их языке, задумываясь об их реальных целях и задачах, которые статья должна решить, а не только о том, как написать статью. Они чувствуют, что отдаются в руки профессионала, ценят мое неравнодушие и возвращаются ко мне за повторными размещениями. У меня очень много успешных реклам с самыми известными брендами, и это, конечно, привлекает и других заказчиков. Хорошая репутация канала. Мой канал не заточен на монетизацию. Я сознательно не пишу на грубые хайповые темы в целях высокого заработка, чтобы сохранить качество статей. Многие авторы в упор не понимают, что губят стремлением к монетизации свои перспективы заработка на нативной рекламе. Ну, представьте, что журнал Forbes, реклама в котором стоит дорого, потому что его читает обеспеченная аудитория, вдруг начнет добавлять в свои статьи хайповый контент например, как свекровь крысит у сына вещи. Да, это может и принесет кучу просмотров статей, но как упадет авторитет издания от этого? Я создаю хорошие тексты. Каждая реклама — это полноценная статья, которая может конкурировать со статьями в СМИ. Работа по созданию такого материала сама по себе не может стоить дешево. Красиво оформляю статьи и использую собственноручно созданные фотографии. Зачастую привлекаю фотографа, а не просто тырю из интернета картинки. Бренд может использовать мои фото в своих целях. Я даю не исключительное право на созданные материалы. Еще я знаю свою аудиторию. Она взрослая, платежеспособная и очень активная. Люди доверяют мне и часто переходят по рекламным ссылкам. И этому есть подтверждение. Я отслеживаю статистику по каждому размещению. О своих успехах я не стесняюсь рассказывать. Пишу статьи в СМИ, иногда рассказываю о кейсах в Инстаграме, участвую в разных мероприятиях для рекламодателей и блогеров. Мой канал всегда на слуху. А еще я работаю официально, с договором, счетами, налогами, отчетами. Сейчас меня можно купить только в моем же агентстве, как и других наших эксклюзивных блогеров. Так что вся эта бюрократия лежит не на мне, а на команде агентства. Но даже когда агентства не было, и я работала сама на себя, то понимала, что рекламодателю важно получать закрывающие документы и выгоднее работать не с физическим лицом, а с ИП или самозанятыми. первое время я делала нативную рекламу бесплатно, тестировала результаты, собирала первые успешные кейсы для портфолио. И думаю, что маленький, только-только зарождающийся канал должен пару раз в месяц сделать рекламные статьи. Это поможет набить руку в создании крутых рекламных материалов, накопить опыт в прогнозировании дочитываний и оценке эффективности и выставить справедливую стоимость, когда придет настоящий рекламодатель. Окончательную стоимость рекламы на своем канале можете назначить только вы сами. Реклама — это услуга, которую оказывает блогер, и у каждого может быть свое понимание собственной ценности. Вы вправе вкладывать в стоимость рекламы свой опыт, качество контента, востребованность, наличие крутого портфолио, охваты, качество аудитории, ее вовлеченность. Но при этом не стоит забывать о том, что реклама должна быть эффективна для рекламодателя и понимать, какие показатели вы можете пообещать ему. Реклама своих товаров или услуг. Блогеры, у которых есть другая постоянная профессиональная деятельность, часто продвигают свои же услуги или товары. Адвокат — юридические, психолог — психологические, швея, пошив и так далее. Тогда блог для них — канал привлечения новых клиентов. Многие блогеры запускают свои продукты, онлайн-курсы, линейки одежды и косметики, полезные сервисы, ну и все такое. То есть бизнес-проекты рождаются из блогерства, а блог постоянно помогает находить покупателей. Чаще всего именно заработок на своих продуктах позволяет блогерам жить на широкую ногу. Заработок на нативной рекламе всегда ограничен количеством свободных мест, а свой бизнес может расти параллельно с блогом. Дзен отлично подходит для рекламы самого себя. Тексты позволяют завладеть вниманием читателя на несколько минут и последовательно презентовать ему свой продукт. За рекламу блога не надо платить, алгоритм сам находит читателей. А экспертный контент, который создает блогер, можно использовать сразу на всех площадках, а не только в Дзене. Эксклюзивный автор нашего агентства, иллюстратор Екатерина Пескунова, ведет в Дзене канал о рукоделии, он называется «Живые вещи», и отлично зарабатывает на своих подделках. Читатели постоянно заказывают у нее игрушки, вещи, одежду и прочее. А в момент пандемии Катя показала в блоге тканевые маски с мордашками зверей, которые придумала для своего сына-аллергика, и они стали настоящим хитом. Прелесть ведения блога ради рекламы самого себя в том, что для получения определенного числа заказов не нужно становиться суперпопулярным блогером с огромной аудиторией. Гораздо важнее сосредоточиться на качестве контента, который принесет по-настоящему заинтересованных читателей. Даже при наличии 500 подписчиков вы можете продать 1-2% из них свою услугу. Давайте для примера возьмем бухгалтера. Если у него будет 500 читателей, из которых 1-2% купит у него ежемесячное сопровождение своей компании, он получит 5-10 клиентов. При среднем чеке в 30 тысяч рублей – он уже может зарабатывать 150-300 тысяч рублей. А дальнейшее развитие блога позволит ему постепенно увеличивать стоимость своих услуг и находить новых клиентов. Понятно, что это очень грубый расчет, но очевидно, что чем больше экспертизы покажет блогер, тем больше людей захотят что-то у него купить. Поэтому, если вы планируете зарабатывать на продаже самого себя, то главный фокус ведения блога — на качестве контента. Партнерские программы. Если у блогера нет своего собственного бизнеса или проекта, ну или услуги, которые он мог бы продавать с помощью блога, то всегда можно найти партнеров, у которых этот бизнес есть. Блогер как бы становится менеджером по продажам, приводит партнеру-покупателей за процент. Эта модель называется CPA, переводится как оплата за действие. Алгоритм работы по CPA такой. Блогер подбирает партнерскую программу, изучает условия, какие товары или услуги он мог бы продавать в блоге, сколько денег выплатят за продажу, как можно отследить количество заказов и покупок, как создать партнерскую ссылку, которую он будет использовать в статье. Затем пишет рекламную статью и встраивает в нее партнерские ссылки. Читатели видят статью, переходят по этим ссылкам, что-то покупают, и блогер получает вознаграждение. В отличие от нативной рекламы, при работе по CPA-модели рекламодатель платит не за сам факт рекламного размещения, а за конкретные результаты от него. Для блогера это удобно тем, что не надо заранее согласовывать текст. Не нужно давать никаких гарантий. Если результата от размещения не будет, он просто ничего не заработает. Логично, что в этом и минус работы по партнерским программам. Блогер поработал, написал статью, но не уверен, что заработает что-то с этого. Причем сама статья может быть прекрасной, но продажи ведь зависят не только от этого, а еще и от сайта партнера, и от продукта, который мы рекламируем, и от ситуации на рынке, и от сезонности. Теперь сети Где же найти партнера, чьи товары вы могли бы продавать? Существуют площадки, на которых собрано предложение сразу от множества интернет-магазинов и сервисов. Эти площадки сами становятся посредником между рекламодателем и блогером, помогают подобрать нужную площадку, собирают статистику по продажам и выплачивают вознаграждение блогеру. Очень важно внимательно отнестись к выбору площадки. Многие обманывают блогеров. Например, не отражают совершенных покупок или забирают огромную комиссию на каком-то из этапов, замораживают выплаты на неопределенный срок. Две мои любимые площадки — это Admitad и EPN. Но на самом деле их гораздо больше. При выборе площадки обращайте внимание на такие вещи: какие бренды работают с площадкой, есть ли среди них нужные вам, как следить за покупками и переходами. Прозрачна ли система аналитики площадки? Как происходят выплаты? Какой минимальный порог для выплат? Куда платят и когда? Как происходит процесс публикации рекламной статьи? Есть ли какие-то сроки выполнения заданий? Требуется ли согласовывать с рекламодателем текст? Ну и также обращайте внимание на отзывы других блогеров. После регистрации на любой партнерской площадке вам нужно будет подключиться к партнерской программе конкретных магазинов и сервисов. Для этого нужно внимательно прочитать условия их работы и отправить заявку. Как только рекламодатель вас одобрит, вы сможете делать рекламные статьи и получать вознаграждение. Такой способ работы особенно подходит начинающим авторам, когда крупные рекламодатели еще не готовы покупать рекламу в блоге, но аудитория уже есть, и можно ее монетизировать. Если вы решите использовать партнерские программы, напишите мне на почту annasobaka.denisova.ru, и я пришлю вам ссылку на регистрацию в Admitet, благодаря которой за вами закрепят персонального менеджера и дадут приветственный бонус в размере 300 рублей на счет. Эти условия мы попросили у площадки для эксклюзивных авторов нашего агентства. Буду рада поделиться ими и с вами. Прямые партнеры. Если вы планируете продавать товары или услуги каких-то избранных брендов, нужно сперва изучить их сайт. Ищите разделы «Сотрудничество» или «Партнерская программа». Возможно, они уже предлагают какие-то условия для блогеров и журналистов. Например, когда я хотела купить для сына кубик Синемут, я зашла на их сайт и нашла там все условия сотрудничества. Написала им, и они прислали мне этот кубик на рекламу. Некоторые компании работают только через CPA-сети, и их раздел «Партнерская программа» перенаправит вас все в тот же «Эдмитед» или другую сеть. Вот, например, именно так работает издательство «Миф». Также некоторые магазины не имеют отлаженной системы для работы с партнерами, но все-таки готовы работать по CPA-модели, если им написать об этом напрямую. Когда мне попадается на глаза хороший товар или услуга, который я готова рекомендовать своим читателям, ну или хочу купить для себя, я часто напрямую пишу в отдел маркетинга компании и спрашиваю, не хотят ли они поработать с моим блогом. Зачастую мне отвечают согласием, ведь от них ничего не требуется, кроме как выдать мне промокод или партнерскую ссылку, которая поможет отследить покупателей, пришедших от меня. Например, однажды я хотела купить сыну акваферму. Купила ее и подумала, что было бы неплохо рассказать об этой акваферме своим читателям. И тогда написала в магазин Mad Robots, в котором я покупала эту ферму. В письме я представилась и сразу пояснила суть своего предложения. Рассказала о своих площадках, какие у меня есть каналы, какая там аудитория, показала кейсы. В ответ менеджер предложил мне разные варианты сотрудничества, и мы сошлись на использовании промокода магазина в статье, по которому она сможет отследить заказы и дать мне 10% с продаж. Еще очень часто партнерские программы есть у онлайн-школ и различных курсов. Если вы проходите обучение где-то или вам понравился курс релевантной тематики вашего блога, спросите о партнерской или реферальной программе. Забавно, но стать партнером зачастую гораздо выгоднее в финансовом плане, чем снимать свой собственный курс. Обычно школы готовы выделить от 10 до 30% от стоимости курса за привлечение клиента. А классически рентабельность бизнеса составляет около 20%, поэтому продажник может зарабатывать примерно столько же, сколько основатель курса, только не мороча себе голову со съемками, сотрудниками и всеми прочими проблемами бизнеса. Коммерческие виджеты. В Дзене есть возможность встраивать виджеты товаров из различных магазинов в свои статьи прямо из редактора когда автор получает гонорар каждый раз, когда читатели кликают на виджет товара или совершают покупку. У разных магазинов разные условия. В данный момент в Дзене два партнера — Market и Joom, но со временем список магазинов может измениться. Я надеюсь, этот список постоянно будет увеличиваться. Это функция виджетов доступную авторам, которые преодолели порог монетизации. Она просто появляется в редакторе. При написании статьи можно добавить нужный виджет. Чтобы кликов по виджету и покупок было больше, нужно подвести читателя к необходимости покупки. Самый удачный формат, когда вы рассказываете, как сделали что-то, к какому прекрасному результату это привело, и даете ссылки на вещи, которые понадобятся человеку, если он захочет повторить за вами. Ну, например, можно рассказать, что именно вы покупаете на 1 сентября для своего ребенка и поделиться виджетами на товары. Сделать список идеальных подарков, ну, на какой-нибудь день учителя или Новый год, и вставить виджеты товаров, о которых рассказываете. Или можно написать про то, как вам удалось похудеть при помощи определенных упражнений и дать виджеты на оборудование, которое при этом понадобится. Если же тема статьи не вяжется с виджетом, который использован в ней, то читатели могут вообще не увидеть его. Дзен уберет виджет из статьи. Думаю, что виджеты — самый простой и удобный способ увеличить свой заработок на партнерских программах. Ведь ставить кликабельную картинку товара в свою статью прямо из редактора, где пишешь ее, несомненно проще, чем подключаться к партнерским сетям. Поэтому я питаю огромные надежды, что команда Дзена будет и дальше развивать функцию социальной коммерции, как они сами называют, возможность заработка на виджетах. Будет здорово, если со временем партнеров будет больше, чтобы выбор не ограничивался маркетом и джумом, хотя там есть почти все товары. Книги. Книгу в современном мире сложно назвать способом заработка. Годовой гонорар писателя может быть ниже заработка на одной рекламной статье в Дзене. Но книга помогает в выстраивании личного бренда, продвижении себя как профессионала, помогает найти новую аудиторию и в долгосрочной перспективе приносит много бонусов. К тому же для многих пишущих людей книга — это некая мечта, физический результат творчества. Это твое лицо на обложке, это встреча с читателями, ну и строчка «писатель» в резюме. Но надо понимать, что издание книг — это бизнес. Издательство инвестирует немало денег и сил в выпуск каждой книги. И если у автора уже есть аудитория, которая его любит и читает, то вероятность, что книга станет популярной и окупит свое производство, выше. Именно поэтому издательства стараются работать с писателями, которые уже завоевали внимание людей. Блог — это наглядное доказательство того, что автор интересно пишет, и его творчество востребовано. Я бы не писала эту книгу, не будь у меня блога, но издательство заметило меня и пришло с предложением выпустить книгу. При этом блог помогает не только найти издателя для выпуска книги, но еще и продавать эти книги, ведь ссылку на покупку можно разместить в описании канала или в конце своих статей. Если вы хотите издать книгу, то алгоритм такой. Во-первых, нужно сформировать, о чем будет ваша книга, для кого она. Дальше нужно прикинуть, какой аудиторией вы обладаете, кто может потенциально купить вашу книгу. После этого выбирайте подходящее издательство, изучая сайты. Кто-то публикует только детские книги, кто-то художественные, а кто-то бизнес-литературу. Например, бессмысленно обращаться в Клевер с предложением издать книгу о вашем бизнесе, когда они сосредоточены на детской литературе. Чтобы разобраться с тематиками издательств, откройте любой интернет-магазин книг и посмотрите, кто издавал книги, схожие с вашей по тематике а затем переходите на сайт издательства и читайте условия работы с авторами. После этого отправьте в издательство рукопись, первые главы или просто письмо. Это зависит от требований издательства, которые указаны на сайте. В заявке расскажите о своей книге как о бизнес-проекте, уделяя внимание не столько содержанию книги, а тому, почему ее будут покупать. Кто ваши читатели? Какую их проблему решит книга? Какая у вас аудитория? Чем вы известны? А дальше вам остается ждать и параллельно искать личные контакты редакторов, чтобы быть уверенным, что ваша заявка попала на рассмотрение и к ней отнеслись внимательно. Если получили отказ, попробуйте обратиться в другое издательство или подумайте, как сделать ваше предложение о книге более интересным. Пусть вас это не останавливает. Отказ может быть не связан с вами напрямую. На издательский бизнес влияет множество факторов — И загрузка, сезонность, востребованность каких-то определенных тематик. Если вам отказали сегодня, это не значит, что откажут завтра. Создание материалов на заказ. Многие авторы так сильно прокачиваются в создании текстов, видео, иллюстраций за время ведения блога, что им готовы платить не только за рекламу, но и за создание материалов. Например, бьюти-блогер Таня Спицына делает столь красивые фотографии, что к ней обращаются за созданием контента косметические бренды. А иллюстратор Слава Зиновьев, автор канала «Зинаинг» о комиксах и шутках, делает не только статьи и видео в Дзене, но и стикерпаки, иллюстрации, комиксы, мультфильмы и видео на заказ. И обо всем этом Слава рассказывает на своем канале. Ко мне часто обращаются с просьбой создать текст для какого-нибудь сайта или рекламной кампании, хотя я и не ищу такие заказы. Людям просто нравятся мои тексты, и они просят написать что-то и для них. Если вы планируете делать что-то на заказ, рассказывайте об этом в статьях в блоге, в шапке канала и на сторонних площадках. А ваш блог будет вашим же портфолио. Бартер. Я уже рассказывала, что когда хочу что-то купить, то первым делом смотрю, работает ли эта компания с блогерами. Если да, это сигнал, что надо бы и нам начать сотрудничать. Я могу предложить поработать. Компания пришлет мне свой товар, а я напишу об этом статью. В случае, когда какая-то компания сама приходит ко мне с предложением поработать по бартеру, я оцениваю. ну, Во-первых, насколько мне нужен этот товар. Или, может, я могу его подарить кому-то или продать на Авито потом. Интересно ли читателям будет узнать о нем? Хороший ли это материал для статьи? Какие еще рекламные размещения у меня запланированы? Есть ли место для бартерной рекламы? Или я могу написать о ком-то, кто платит живые деньги? И какую сумму бартером мне предлагают? Она должна быть не ниже обычной стоимости размещения у меня на канале, а обычно даже больше на 30-50%. Сейчас я работаю по бартеру только с теми компаниями, продукцию которых хотела бы купить сама. Это экономит мне деньги и дает повод написать статью о любимых продуктах. Например, Clarins частенько присылает мне любимую косметику, а я рассказываю в блоге о тех продуктах, которые им надо осветить. Если вы захотите попробовать поработать по бартеру, вот несколько советов. Когда пишете в компанию, составляйте письмо так, чтобы выгода работы с вами была очевидна. Кто вы, что вы хотите, что за это дадите. Приложите свои кейсы, подтверждения, ну так сказать, крутости. Не заискивайте и не чувствуйте себя халявщиком. Вы предлагаете сотрудничество, а не выпрашиваете что-то просто так. Эта же компания могла бы прийти к вам на рекламу, и тогда ей пришлось бы не только дать товар или услугу, чтобы вы могли написать объективную статью, но еще и заплатить вам гонорар. А вы предлагаете более интересные условия просто потому, что делаете первый шаг. В этом нет ничего стыдного. Имейте в виду, что у человека, к которому попадает ваше письмо, есть еще миллион своих задач, и он имеет право не тратить на вас время, не читать, не вникать и даже не отвечать. Составляйте письмо так, чтобы все было кратко, понятно, и человеку лишь оставалось ответить «да». Работа в смежных областях и жизненные бонусы. Блог дает еще и неочевидные бонусы, которые сложно посчитать в деньгах, но они все-таки про финансы тоже. Когда вы пишете и рассказываете миру о себе, о своем опыте, показываете экспертизу, то вокруг вас образуется сообщество. Люди узнают о вас и ваших талантах, и это помогает находить рабочие контакты, партнеров, друзей и даже работу. А это, в свою очередь, помогает запускать новые проекты, находить себе сотрудников, единомышленников. Мне сложно представить, какой была бы моя жизнь без блога. Почти все мое окружение, за исключением друзей из детства, так или иначе связано с блогерством или дзеном. А иногда опыт ведения блога может привести к тому, что человек поймет, что ему интересна тема блогерства, но сам он не хочет его вести, и это нормально. Зато он может стать администратором блогеров, продюсером, копирайтером, который делает тексты по дзену, редактором, уйти работать в рекламное агентство или даже в сам дзен. А еще многим блогерам не хватает в команде корректора, копирайтера, пиарщика, аналитика. Можно придумать нишу и обосноваться в ней. В свое время я так и сделала. Начала с того, что помогала блогерам искать рекламодателей, а рекламодателям блогеров. И в итоге так получилось мое агентство. Автоматическая монетизация. Последний способ заработка блогеров, применимый только к дзену, автоматическая монетизация, о которой мы так много уже говорили всякого, и хорошего, и плохого. Монетизация — это очень приятная, но коварная вещь. С одной стороны, вносит свою лепту в копилочку блогерского заработка, а с другой — может заставить блогера совсем забыть о своих целях в погоне за увеличивающейся строкой баланса. Как больше зарабатывать на монетизации? Во-первых, искать самые популярные темы. В том, чтобы писать на популярные темы, нет ничего плохого. Напротив, я всегда призываю писать для людей, а не для себя. О том, что интересно людям. Мы говорили об этом. Но многие авторы, заточенные под монетизацию, рыщут под зену в поисках доноров, популярных статей у других авторов. Затем крадут идею и пишут еще с десяток статей на своих каналах по мотивам статьи донора. Я считаю таких авторов воришками а их статьи-клоны — мусором, который загрязняет дзен и отнимает аудиторию у той первой, настоящей статьи. Я обычно смотрю на свои выстрелившие материалы и придумываю, что еще можно написать об этом. Но, например, отдыхая в Сочи, я поняла, что людям интересно все — цены, отели, чем кормят, что там делать, как занять детей. Обо всем этом я и писала во время отпуска, радуюсь увеличению заработка и статистики. Также важно выпускать больше статей. Мой друг Влад Горбачев делает 2-3 статьи в день. В одиночку сложно справиться с таким объемом. Поэтому если вы хотите больше зарабатывать на монетизации, подумайте, где взять еще авторов себе в помощь. И как сделать так, чтобы их зарплата не обнулила тот дополнительный заработок на монетизации. Еще можно писать статьи подлиннее. Чем длиннее статья, тем больше рекламных блоков в ней будет, тем больше получится заработать. Статья на 2-3 минуты принесет больше денег, чем статья на 40 секунд. Еще один хороший способ постоянно зарабатывать на монетизации — это писать на темы, которые долго остаются актуальными. Оценивать, что именно ищут люди в поиске Яндекса по вашей тематике, и писать ну, так называемые «вечно зеленые» статьи, спрос на которые не будет падать долгое время. Важно работать над качеством блога. Как ни странно, но авторы, которые не делают монетизацию главной целью, а больше сосредотачиваются на качестве контента, в долгосрочной перспективе зарабатывают больше, потому что они не выгорают, могут позволить себе каникулы, а их читатели всегда дождутся новой статьи. А еще можно завести еще один канал. Знаю много авторов, у которых написание статей плотно вошло в график, и они занимаются только этим. Обычно они заводят несколько каналов разных тематик и зарабатывают сразу из нескольких ручейков, так сказать. Налично моих сил едва-едва хватает сейчас на полноценное ведение одного блога. Поэтому мои другие каналы всегда ведутся по остаточному принципу. Еще один способ увеличить заработок — это стать самозанятым. Монетизация — полностью белый заработок. Дзен принимает на себя обязательства налогового агента и платит налоги и страховые взносы со всех сумм, выплаченных автором, а это, между прочим, около 40% в случае, когда автор — физическое лицо. Но автор может оформиться как самозанятый. Тогда обязанность по уплате налога ляжет на него, и дзен будет платить примерно на 40% больше. Да, автор заплатит налог, максимум 6%, И, тем не менее, все равно останется в хорошем выигрыше. В 2021 году Дзен начинает работать схожим образом с ИП. Специально регистрировать ИП для Дзена я бы не советовала. Режим самозанятости выгоднее, потому что там нет отчетности и ежегодных страховых взносов. Но если вы уже ИП, тогда подключайте монетизацию в Дзене для предпринимателей. Важный момент — Если вдруг вы получаете какие-то пособия от государства, которые полагаются только безработным, обратите внимание, что вы их потеряете, когда трудоустроитесь в дзен. В таких случаях лучше при подключении монетизации к каналу указывать данные кого-то из близких. При заведении канала неважно, кто владелец. Баланс в дзене обновляется ежедневно, но с задержкой в два дня. Деньги можно вывести в любой момент, мгновенно, на Яндекс.Деньги для россиян или на PayPal для граждан других стран. Задание к главе. Составьте список брендов, с которыми вы хотели бы в будущем поработать, и помечтайте об этом партнерстве. Дополняйте этот список регулярно, как только приходит в голову мысль. Иногда нужно начать с того, чтобы просто отправить запрос в космос. И я бы не убеждала вас в этом, но сейчас у меня получилось посотрудничать почти со всеми, кто когда-то казался невозможно далеким и был в моем списке. Сформулируйте письмо о себе для потенциального рекламодателя. Расскажите про свой блог и желание написать о бренде или товаре. Объясните, в чем выгода человека с другой стороны, что вы ему дадите. И также скажите, что вы хотите взамен. Если товар недорогой, то бренду не составит труда вам его предоставить для обзора. Когда будете готовы, отправляйте это письмо. Также посмотрите на сайты ACPA-сетей и определите ту, где больше всего магазинов и брендов, которые вам подходят. Зарегистрируйтесь там.